Глава 4 «Помни, что ты снова вернешься за пять минут до своей смерти». «Наверное, уже в сотый раз», — повторяла Даяна. «А это значит, что я вернусь в тот временной промежуток, когда Голицын еще находится вместе со мной и отцом. Этот момент я также прокручивал в голове множеством раз, подбирая лучшую тактику, исходя из своих возможностей». Перебрав тысячи вариантов, я остановился на трех. Главным условием во всех трех вариантов было полное отсутствие какой-либо защиты у дяди Димы и эффект неожиданности. Ведь никто не будет ожидать, что я решусь напасть на него. На этот раз на тумбе, стоявшей рядом с кроватью, появилась красная кнопка. Даяна сказала, что нажав на эту кнопку, я вернусь домой, что я тут же и сделал, оказавшись в гостиной. Рядом со мной стоял отец, что-то говоря Голицыну, который уже практически вышел из гостиной. «Дядя Дима, постой!» – крикнул я предателю, заставив его замереть в дверном проеме, за которым находился длинный коридор, заканчивающийся еще одной лестницей на второй этаж. Уже было слышно, как подъезжают машины Юсупова с компанией и их дружинников. «Давай поговорим немного позже. Мне срочно нужно в туалет». Соврал дядя Дима, даже не моргнув, и уже собрался уходить. «Это всего на пару секунд!» В отчаянии заорал я, несясь в его сторону со всех ног. Когда до дяди Димы оставалось всего пара метров, я нанес свой удар. С такого расстояния промахнуться было просто нереально. К моему счастью, Голицын еще не активировал свою защиту. Иначе пришлось бы бросаться на него с голыми руками прямо здесь. не позволяя подняться на второй этаж. В этом случае у Насти было бы гораздо больше шансов остаться в живых. Я резко выбросил вперед кулак, с которого сорвалась одна единственная капля, в которой сейчас было сжато больше литра моей крови. Капля, которая по своим свойствам сейчас не уступала даже алмазу. Расстояние между нами было минимальным, и даже Голицын не успеет что-либо предпринять. Сзади я услышал крик отца. который понял, что я собрался делать. Но уже было поздно. Капля разлетелась на миллионы микроскопических осколков, проникая в организм Голицына через поры на коже. Сразу после этого я сжал второй кулак, и все осколки начали собираться вместе, попутно разрывая кровеносные сосуды в мозгу предателя. Его лицо перекосилось от боли и ярости. Все же физики умирают намного неохотнее остальных владеющих. Живучие физиков только целители, и то, если у них осталось достаточно сил, чтобы исцелить себя. Не избавляя хода, я влетел в дядю Диму избивая его с ног, кубарем покатился по коридору, получив при этом несколько болезненных ударов в корпус. Даже умирая, этот монстр не сдавался, цепляясь за жизнь до последнего, чтобы отомстить своему убийце. «Что же могло заставить тебя предать императора, дядя Дима?» И тем более собственноручно убить Настю, которую ты всегда так сильно любил. Но сейчас этого уже никто не узнает. Тело Галицына еще несколько раз дернулось в посмертных судорогах и застыло. Кровоизлияние – один из сильнейших приемов, для которого требуется множество тренировок и запредельная концентрация. Я до последнего не был уверен, что у меня все получится. Последние боёв 40 я старался убить своих противников только этим приемом, И, мягко говоря, выходило у меня паршиво. Слишком близко нужно было подходить, чтобы распыленный кристалл достиг своей цели. Да и банально обычно ветер мог с легкостью сдуть большинство осколков. Но это правило не работало в доме, для выполнения которого необходимо учесть множество факторов. Но в случае удачного применения... Это стопроцентная смерть мозга. «То ты натворил!» — заорал ошарашенный моим поступком отец. «Сейчас нет времени объяснять. Готовься к бою. Нас предали. Юсупов со своими прихлебателями готовит переворот, а дядя Дима должен был убить Настю». Как можно быстрее выпалил я, с трудом поднимаясь на ноги. Все же Голицын приложил меня намного сильнее, чем показалось вначале. Каждый вдох отдавался безумной болью. Наверняка сломано несколько ребер. Да и ливер болит так, словно туда засунули мешок китайских петард и все разом взорвали. «Предупреди императора и императрицу!» — крикнул я вслед отцу, который тут же начал отдавать распоряжения Петру Алексеевичу. Старый дворецкий также отвечал за охрану поместья и все автоматические системы вооружения напрямую управлялись только им. Мы, как один из самых независимых родов в Империи, просто не могли позволить себе обойтись без подобной защитной системы. Отец уже был облачен в боевую броню, которая вызывала ужас у всех, кому доводилось видеть ее лично. Броня состояла из постоянно движущейся крови, ни одна капля которой не падала на пол. Мало кто знает, но броня была универсальным инструментом. Защита была ее второстепенной функцией. Главной являлось нападение и ведение боя на сверхближних дистанциях. «Спрячься в убежище, ты ранен», — совершенно спокойно сказал мне отец перед тем, как броситься в коридор, чтобы предупредить императорскую чету. Через пять секунд он вернулся в сопровождении императора, вокруг которого горела белесая дымка. Призрачный покров. Легендарная защита техника рода Романовых. «Настя!» Поморщившись от боли, спросил я, «Не переживай, Юля отправилась к ней, а через полминуты там будет весь гнев государев. Тогда я с вами». Проигнорировав строгий взгляд отца, я тоже потянулся к запасам и облачился в броню. Правда, моя защита была в несколько раз слабее, чем у отца, да и выполняла она как раз только защитные функции, но и этого было вполне достаточно. На улице были слышны выстрелы из крупнокалиберных пулеметов, треск молний Юсупова и крики глупцов, решивших напасть на поместье Воронцовых. Отец с императором вышли первыми, мгновенно начав атаковать четверку владеющих, которые укрылись от обстрела защитных систем за своими машинами. Подобные системы были рассчитаны на простых людей, но и одаренным они тоже могли доставить немало неприятностей, что сейчас и доказали. Вот, правда, прослужили они недолго. Две огромные ветвистые молнии ударили по пулеметам совершенно чистого безоблачного неба. Еще два пулемета были заключены в камень и расплющены. Последний нарезали тонкими ломтиками, словно докторскую колбасу, ветряные лезвия. Но пулеметы уже сделали свое дело. Они загнали наших противников в укрытие и расстреляли автобусы и машины с вражескими дружинниками. «В автобусах находились те бойцы, что вламывались в окна, а вот во внедорожниках были одаренные, которые смогли пережить обстрел защитных систем». Отец без раздумий потянулся к наполненным силой автобусам и обрушил со спины удар на засевших в укрытии одаренных. Его удар накрыл сразу всех. Защититься смогла лишь четверка во главе с Юсуповым. Сотни кровавых копий растеклись по щиту. выставленному, скорее всего, ветровиком, но это не остановило отца. Он полностью заключил нападавших вместе с их щитом в кровавую сферу, в которую продолжали стекаться тоненькие кровавые ручейки, делая ее еще крепче. «На тебе, дружинники!» — обращаясь ко мне, пророкотал отец. В кровавой броне наши голоса изменялись до неузнаваемости. «Словно разговариваешь с тварью из ада». Постоянно говорила мама, наблюдая за нашим обучением. Я был с ней полностью согласен, но порой и сам любил подшутить подобным образом над кем-нибудь из друзей, которых у меня было не так чтобы много, но они имелись. Естественно, дружинники. Мне в прямом бою с монстрами, подобными Юсупову и его компании делать нечего, сотрут в порошок и даже не заметят. А вот с дружинниками у меня были все шансы на победу. Среди них было мало одаренных, и те в основном сидели на штабных должностях. А с остальными одаренными уже разобрался отец. А где, кстати, наши собственные дружинники? Где охрана императора? Куда делись люди из гнева государева? Не могли же они все предать нас? Хоть отец и дал большинству дружинников отпуск на пару дней, Все же в поместье должны были собраться одни из сильнейших одаренных в империи. Кто же мог предположить, что эти одаренные сами решат напасть на нас? Подбежав к ближайшему автобусу, который заблокировал подъезд к поместью, я потянулся к силе, начав искать выживших. Но они сами быстро показались, открыв по мне огонь. Причем стреляли усиленными патронами, разработанными специально для боя с одаренными. Для защиты третьей ступени, на которой я был до всех случившихся событий, эти патроны могли стать реальной угрозой. Но теперь мой доспех стал намного крепче, я лишь ощущал тяжелые удары барабанящих по мне пуль. Стрельба со стороны автобуса довольно быстро прекратилась, я даже не успел до него добежать. Из разбитого окна высунулся читер самый молодой из наших дружинников, получивший свое прозвище за чрезмерное везение. Вот и сейчас он смог каким-то чудом попасть в автобус, перебить вражеских дружинников, оставшихся в живых, и, судя по всему, не получил даже и царапины. Значит, не все так плохо, и мы не одни. В подтверждении моих мыслей по остальным автобусам нападавших открылся ураганный огонь. В ход шло не только огнестрельное оружие, но и силовые техники. А это могло означать лишь одно. Мама и сестра тоже вступили в бой. Вот только какого хрена они сейчас не в убежище? Ведь первое, что они должны сделать после включения сигнала тревоги, это спуститься в бункер, закрыться там на все замки и сидеть ждать нашего возвращения. Еще год назад я бы также должен был спускаться вместе с ними. Но как только мне исполнилось 17, отец сказал, что я уже достаточно взрослый и теперь должен вместе с ним защищать наш дом. Слева раздался оглушающий взрыв, на секунду отвлекая меня от автобусов с вражескими дружинниками. Машина, за которой прятались предатели, превратилась в гору искаженного металла, но это не причинило им никакого вреда. На расстоянии 10 метров сейчас стояли две группы одаренных, окутанные защитными техниками. В первой был отец и император, а во второй их противники в количестве четырех человек. Юсупов был немного выдвинут вперед, как сильнейший в нападении, а остальные служили ему в качестве поддержки. Отец пропустил вперед императора, выгадывая немного времени для накопления силы и нанесения удара. Судя по тому, что я видел, он собирался идти в рукопашную. Его броня обрастала шипами, в руках начали образовываться ножи, полностью состоящий из кристалла, который я использовал, чтобы разобраться с Голицыным. Впервые вижу, чтобы отец прибегал к этой технике. Она считается третьей по силе в роду Воронцовых, и применить ее получится лишь на пике возможностей одаренного. Выходит, отцу все же удалось совершить очередной рывок в силе. В империи появился еще один архигрант, а наш род теперь будут ненавидеть еще сильнее. С рук императора сорвалась призрачная дымка, в которой я разглядел очертания человеческих фигур. Подул пронизывающий до костей ветер, и наступила абсолютная тишина. Сила рода Государева устремилась в бой. Я в полной тишине наблюдал за тем, как эта призрачная волна встречается со стеной из молний, созданной архиграндом-электриком. Как сталкиваются две чудовищные силы, каждая из которых по своей мощи может легко переплюнуть любое придуманное человеком оружие. Сама земля в том месте начала испаряться, а крохотные частички силы, разлетевшиеся во все стороны, крушили ближайшие постройки. Конечно, император был сильнее Юсупова. Но последнему помогали другие заговорщики, щедро делясь с ним своей силой и не только. Вот под ногами императора образуется трехметровый провал. Но ему каким-то чудом удается остаться на месте. Окутавшая его призрачная дымка держит его в воздухе, не давая упасть в провал. Но это исправляет чудовищной силы воздушный молот, оброшившийся на императора. От этого удара он падает в провал, который стремительно закрывается, хороня императора заживо. От удара воздушного молота пошла мощнейшая ударная волна, которая сбила меня с ног. Последнее, что я успел заметить. Это фигуру отца, возникшую посреди строя предателей. Кровавый ворон пришел за своей добычей. Со стороны одного из автобусов раздался крик Оли, и я тут же бросился туда, моментально вскакивая на ноги. Никому не позволено обижать мою младшую сестренку. Пускай монстры разбираются с монстрами, а я займусь теми, кто мне по силам. Оля, впрочем, как и мама, нашлась довольно быстро. Они стояли возле одного из автобусов, нападавших, окруженные нашими дружинниками. Вот и сразу стало понятно, куда они делись. Должно быть, отец приказал им в случае опасности защищать женскую половину рода. Но, похоже, наших женщин оказалось не так просто защищать, особенно если они сами рвутся в бой. Ладно, мама, она у нас дама боевая, за словом в карман не полезет. Да и если потребуется, без раздумий даст обидчику в морду. Но вот куда полезла Оля? Она же совсем не приемлет никакого насилия. Сразу же начинает плакать, стоит лишь слегка повысить на нее голос и вообще живет в своем собственном мире, в котором нет ни войн, ни постоянных стычек между родами и кланами, где все друзья, на небе постоянно висит радуга, а цветастые единорожки постоянно поют веселые песенки. Конечно, я утрирую, но Оля – пацифистка до мозга костей. А тут вон, как приложила один из автобусов. Одна его половинка была покрыта ледяной коркой, а вторая полыхала. Это могла сделать только Оля. Редчайшая двухталантная одаренная, не унаследовавшая дара ни от матери, ни от отца. Одиннадцатилетний грант, который еще только предстоит войти в полную силу. На фоне сестры я выглядел ущербным, практически лишенным дара неудачником. Но это не мешало быть ее старшим братом, тем, кто прогонит под кроватных монстров, подует на разбитую коленку и тайком от родителей даст конфетку. А она всегда будет для меня маленькой сестренкой, о которой нужно заботиться и которую нужно оберегать. Даже несмотря на то, что она уникум Российской империи, которому прочат выдающееся будущее абсолютно все лидеры мировых держав. Выдающееся будущее именно в урегулировании военных конфликтов, зная о ее нетерпимости насилия. Ведь какой здравомыслящий правитель решит связаться с двуталантным одаренным ее силы? Оля заметила меня и, расталкивая своих охранников, бросилась навстречу. Пришлось резко убирать броню. И как раз в этот момент прилетела очередная ударная волна, в несколько раз сильнее предыдущей. Меня бросила навстречу Оли. Кое-как поймав сестру, я прижал ее к себе и покатился кубарем по дороге. «Я так испугалась! Они напали на нас с мамой, когда мы уже собирались присоединиться к вам в гостиной, чтобы встречать гостей. Но хорошо, что Леший с ребятами оказались рядом и отбили первую атаку». «Они убили Люсю! Ты представляешь? Они убили мою Люсю!» Как только мы прекратили кувыркаться, начала тараторить обливающаяся слезами Оля. Я же просто смотрел на нее и радовался, что она цела и невредима. А смерть любимой кошки она уж как-нибудь переживет. Тем более она отомстит ее убийцам. Теперь мне сразу стало понятно, что заставило Олю вступить в бой. Буду надеяться, что после произошедшего она откажется от своего пути без насилия. Жаль, что мне не удастся увидеть все это своими глазами. Во время нападения я ощутил резкий укол в области шеи. От этого укола сразу же онемело все тело. Я не могу даже дышать. В глазах начало темнеть. «Мама, у Сережи кровь течет из шеи!» Было последнее, что я услышал. Жаль, что мне больше не представится еще одного шанса. Да яна же говорила, что третий раз последний.